Глава 14. Вываливать свою подноготную направо и налево я привычки не имела. Прислушалась к себе. Вдруг болтолюб это изменит. Вдруг мне сейчас в срочном порядке придется учиться сдерживать словесный понос, а до тех пор залепить себе рот каким-нибудь пластырем. Но нет, с облегчением поняла. Безудержного желания откровенничать с генералом у меня как не было, так и нет. Выдохнула, ощущая, как теплый ветерок играет прядями волос. В воздухе по-прежнему пахло болотом, но к нему примешивался далекий запах чего-то горелого. Надеюсь, горел не мост. И когда же мы с вашим братом встретимся? спросила спокойно, следя как лучи солнца золотят каменные стены гарнизона. Сразу же после совета магов, которые признают вас неопасным членом нашего общества, ответил я, не собирая магии зеленые капли со своих кожаных брюк. А пока тебе нужно определиться с третьей силой и заняться развитием взаимодействия всех разом. Какой бы сообразительной и хваткой ты ни была, это не так просто, как кажется Катя. Вот, он опять назвал меня Катей. Сердце странно ёкнуло. То ли от досады, то ли от чего-то еще. А почему вы так странно сокращаете моё имя? Все же не удержалась и выпалила я, чувствуя, как тепло разливается по щекам. Но это не болтолюб виноват. Мне и самой смертельно хотелось выяснить. Я не спожал плечами, макнул головой и глянул на небо, где на солнце стремительно набегала тучка. «А ты против? Я просто услышал, как тебя называют Хранитель, и мне понравилось». «Уф, а я-то уже успела выдумать целую теорию». Расслабила сжатые кулаки. «Не против, называйте». Разрешила я прячу улыбку. «Спасибо». И во взгляд на мгновение смягчился. «Ну, а теперь можно возвращаться. Возьми в кухне свой пайок и отправляйся в семь камней. Домашнее задание — изучить по справочнику болтолюба и по таблицам, как его можно сочетать с гармолюбом. Желательно прикинуть, кто лучше всего впишется в их компанию. Чем скорее начнем полноценные тренировки, тем лучше. «А вы сегодня останетесь в гарнизоне?» Спросила, сама не понимая, зачем задаю этот вопрос. В памяти всплыло их утреннее общение с Валенсией. Жаркая перепалка, многозначительные взгляды. Ответа я так и не получила и до сих пор не знала, кем эти двое друг другу приходятся. Может, генералу невыносимо находиться рядом с девушкой, с которой его связывают сложные отношения. Я буду позже ответил я нескоротко и махнул рукой в сторону башни, давая понять, что разговор окончен. Мои крики, усиленные силой и громолюба распугали всех монстров в округе, и обратная дорога прошла в оглушительной тишине. Ни шороха, ни бульканья. На территории гарнизона наши пути разошлись. Генерал скрылся в неизвестном направлении, а я отправилась сначала за пайком, а потом к порталу, ощущая под ногами нагретую за день каменную плитку. Уже минут через тридцать я вышла из портала на свое плато. Но когда открыла дверцу во двор, на миг показалось, что меня перекинуло в другое место. От неожиданности дыхание перехватило. Замок и двор, они заметно изменились, будто здесь сделали ремонт за ту половину дня, в которую я отсутствовала. Сегодня я вернулась рано, и послеполуденное солнце окрашивает теплые интарные тона, еще играла бликами на отполированных до блеска камнях замка и плитах площади. Хозяйственные постройки, еще вчера вызывавшие опасения своим ветхим видом, теперь стояли крепкие и обновленные, а их свежевыкрашенные ставни приятно пахли сосновой смолой. Многочисленные окна дома сверкали кристальной чистотой и отражали плывущие по небу облака. Я поспешила внутрь, чтобы поскорее глянуть на произошедшие и там изменения. Толкнула тяжелую дверь и оказалась в светлом, наполненном запахом воска и свежести холле, нос к носу с взволнованным Витольдом. Нарита, Катарина, началось! А где же генерал?» — воскликнул старик, горестно заламывая руки. Его морщинистое лицо было печальнее обычного. Я нахмурилась, оглядывая преобразившийся интерьер. «Разве ему не нравятся эти чудесные перемены?» «Что началось, Витольд?» — уточнила я, вздохнув. «Ну нельзя же быть таким пессимистом! Сегодня, после завтрака, когда я поднялся на крышу, чтобы забрать в чистку ваш родовой стяг, я увидел стаю коршунов-разведчиков». Его голос дрожал. А когда глянул вниз, у подножья разглядел толпу охотников. Они узнали о грызобарах и идут к нам. Я скептически хмыкнула и покачала головой, выражая сомнения каждым своим движением. «А ты доложил об этом Синарите Валенсии? Что она сказала?» — уточнила я, проводя пальцем по отполированному подоконнику и проверяя, не мираж ли это. Честно говоря, в его рассказе было что-то невероятное. Что он мог разглядеть своими старческими глазами на таком расстоянии? Она велела мне заниматься своими делами и не переживать», — пробурмотал Витольд, нервно тербя край своего поношенного камзола. А сама вместе с хранителем поднялась на крышу, но они быстро вернулись и сказали, что никакой опасности нет. «А я все равно переживаю. Разве могут две хрупкие девушки защитить замок? Тем более, когда хранитель еще не вошел в полную силу». Я похлопала старика по костлявому плечу, стараясь его успокоить. «Сейчас разберемся. Я только переоденусь и сама поговорю и с Луном, и с Валенсией», — пообещала, уже мысленно представляя, как избавлюсь от формы и надену легкое платье. Но скорее спуститься в сокровищницу. Мне хотелось не для того, чтобы обсуждать мнимых захватчиков, а чтобы потискать грозобаров и спросить у Валенсии, кем ей приходится генерал. Однако, когда я вошла в комнату, мое внимание сразу привлекла книга, лежащая на покрытой шелковым покрывалом кровати. Я точно не оставляла ее там. Подошла ближе, и холодок пробежал по спине. Блудные души. Сердце забилось тревожно. Пальцы непроизвольно сжали переплет. Генерал опять подкинул мне намек. Чего он добивается? Я села на край кровати и раскрыла книгу. По оглавлению уже было ясно, в чем суть книги. Тонкие страницы с желтоватым оттенком шелестели под моими пальцами, когда я быстро пробегала глазами основные разделы. Подробное изучение оставлено потом. Я откинулась на покрывало, уставившись в потолочную роспись с изображением звездного неба. Что пытался донести до читателей автор, понятно. Не все попаданцы плохие, и не стоит их убивать. А вот что генерал пытался сказать мне через эту книгу — вопрос. В голове вертелась только одна мысль. Я не сговорил мне «Катя, будь осторожна, и никому, даже мне, о себе не рассказывай». Больше никаких озарений не приходило. При этом истории других попаданцев, которые всю жизнь скрывали свое происхождение, но при этом умудрялись внедрять технологии своих миров, наводили на мысль, что они находили какое-то объяснение своей необычности. Я резко села и снова взяла в руки книгу. С шумом перевернула страницу, снова обратившись к оглавлению. Мои пальцы дрожали от нетерпения, когда я открыла раздел о предполагаемых полезных блудных душах, Тех, кто, как и я, попал в этот мир извне и принес на эфир прогресс. Искала что-то между ними общее. Не ту способность прыгать по телам, которые обладают все попаданцы. Этого о них никто не знал. А местную, которую они получили здесь. И нашла. Ленность Люб. У всех у них имелась сила. Ленность Люба. Сердце бешено колотилось, а по спине пробежали мурашки. Так вот откуда у местных изобретателей их способности. Они... Они убивали безобидных грызобаров, чтобы получить их силу? Ни за что. Ни у одного пушистика я не отниму жизнь. Но разум уже начал анализировать информацию. Если жизнелюб создал любовь на все случаи жизни, значит, должны быть и другие варианты. Мне срочно нужно найти странность Люба, идея Люба, или еще замечательный вариант — люба. Последний особенно подходил, тот, кто ради денег готов фонтанировать идеями. Тогда мои иномирные знания можно будет списать на коммерческую жилку. Отлично! Вскочила с кровати. Сегодня вечером тщательно изучу справочник, а сейчас нужно проверить постояльцев. Быстро освежилась, переоделась в свободное льняное платье нежно-голубого оттенка с потрепанными кружевными манжетами, которые теперь тесновато сидела в груди, поправила перед зеркалом растрепавшиеся каштановые локоны, и стремительно вышла в коридор. Дубовые половицы слегка поскрипывали под ногами, когда я шла в сокровищницу. В холле застала Витольда. Он сосредоточенно ставил букет из полевых цветов в высокую вазу. «Витольд, нашлись покупатели на камне?» Спросила я на ходу, замедляя шаг, он обернулся. «Покупатели есть, Синарита, но они сбивают цену до полутора тысяч», проскрипел он недовольно, «и настаивают на их личном осмотре в семи камнях. Но я полагаю, пускать пока посторонних в замок неразумно». Я вздохнула. «Если что, сбрасывай цену, Витольд». «Деньги нам сейчас нужнее идеальной сделки. Тебе же новый камзол требуется, а мне...» Я запнулась, опустив взгляд на платье. «Кстати, сколько Валенсия заплатила за проживание?» Витольд отложил цветы и сделал ко мне несколько шагов. «Синарита Валенсия внесла тысячу корон за месяц проживания и питания для себя и трех помощниц». Доложил он, слегка наклонив голову. «Я позволил себе закупить провизию и необходимые хозяйственные артефакты». «Признаться...» Он слегка смутился. «Мои кулинарные способности оставляют желать лучшего, поэтому...» Я успокаивающе подняла руку. «Ты все сделал правильно. Насколько хватит запасов? Месяц, если не будет неожиданных гостей, хотя...» Он замялся. «Нам действительно не помешали бы кухарка и пара горничных, да и...» Я поняла, что он вот-вот начнет перечислять весь необходимый штат прислуги и поспешно перебила. «Обсудим это после продажи камней», — пообещала я и быстро направилась к двери сокровищницы, пока он не начал рассказывать о необходимости нанять еще дворника с разнорабочим. Раньше я гордилась своей многозадачностью, но сейчас чувствовала, как мозг буквально перегревается от обилия дел и мыслей. Казалось, еще немного, и я обязательно что-то упущу. Осторожно приоткрыла тяжелую дубовую дверь в сокровищницу, заглянула в щель и не смогла сдержать улыбки передо мной открылся поистине идиллический вид. На золотистом песчаном берегу искусственного озера растянулся подросший Целун. Его переливающаяся чешуя радостно блестела, а вокруг копошился десяток упитанных малышей-грузобаров. Их мягкая шерстка переливалась всеми цветами радуги и радовала глаз. Валенсия и ее помощницы в простых аккуратных платьях сидели на низких резных табуретах, усердно вычесывая питомцев специальными щетками. Грозобары выстроились в стройную очередь и нетерпеливо попискивали, подталкивая друг друга пухлыми бачками, явно недовольные, медленные работой мастеров своего личного салона красоты. Умиротворение. Вот что охватило меня с первой же секунды. Теплый воздух сокровищницы был наполнен ароматом целебных трав и чем-то сладковатым, возможно, любимым лакомством грозобаров. Где-то тихо журчала вода, а солнечные лучи, преломляясь через хрустальный купол, рассыпались по помещению радужными бликами. «Доброго дня! Как вы тут?» — воскликнула я, переступая порог. Мои слова разнеслись под сводами, и несколько грызобаров тут же бросились ко мне, радостно повизгивая. А у меня новость — я получила вторую силу — болтолюба. Эффект был мгновенным. Лун скочил, сбросив сбока тройку грызобаров, которые недовольно зафыркали. Валенсия замерла с щеткой в руке. И на ее живом красивом лице отразилась сложная гамма эмоций, изумление, тревога, а, может быть, даже восхищение. Ее глаза широко распахнулись, а губы слегка приоткрылись, будто она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Лун стремительно подлетел ко мне, и его крылья создали легкий ветерок, пошевеливший мои волосы. Неожиданно дракон схватил меня за руку своими маленькими, но удивительно сильными лапками. «Мне тоже надо, я осторожна!» заявил хранитель звонким голоском, в котором слышались нотки упрямства. И прежде, чем я успела понять смысл его слов, дракончик неожиданно куснул меня за палец. Опять. Я взвизгнула и подпрыгнула на месте, хотя боль была скорее психологической, чем физической. Его маленькие зубки лишь слегка сдавили кожу. Но само ощущение было до жути знакомым. Точь-в-точь, -точь, как в детстве, когда в поликлинике брали анализ крови. Помнится злобная лаборантка с невозмутимым лицом, пивалась в мой палец острым пером, а я, стиснув зубы, старалась не заплакать перед другими детьми. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. Тут же смущенно посмотрела на Валенсию. «Простите, Синарита, это от неожиданности!» Валенсия лишь рассмеялась. «Опустим официоз с Катарина!» — махнула она рукой, отчего широкие рукава ее платья взметнулись как крылья. «Но, болтолюб, неужели тебе удалось убить проглодита? Это же невероятно сложно! Вот это тебе повезло!» Ее голос звенел от искреннего восторга, а щеки порозовели от возбуждения. «А в чем именно мне повезло, не подскажешь?» Осторожно уточнила я, гладя трущегося о мою ногу полосатого грызобара. «Понимаешь, я очень мало знаю обо всех Любах, только начала их изучать». Валенсия тряхнула головой, и её кудри рассыпались по плечам. «Я знаю, Катарина, и очень тебе сочувствую». Она посмотрела на одну из помощниц, и та одним неуловимым движением сотворила еще один табурет и круглый столик. Вторая девушка, непонятно откуда, достала графин с напитком и вазу с печеньем, которые поставила на стол. «Сейчас расскажу. Присаживайся скорее». Когда я устроилась поудобнее, Валенсия продолжила, жестикулируя изящными руками. Сила болтолюба встречается только у проглодитов, а эти мерзкие твари очень редки, осторожны и изворотливы. «Их поймать — большая удача. Многие политики и правители годами остаются без магии в погоне за ними». Валенсия сделала глоток чая и продолжила с горящими глазами. «Они стремятся сделать магию слов, основной, занимающей большую часть резерва. И тогда любая их речь оказывает огромное воздействие на массы. Жаль у нас, у никого силы и болтолюба нет». Она вдруг замолчала, а потом, словно решившись, спросила, «Ты не хочешь к нам присоединиться, Катарина?» Валенсия говорила быстро и эмоционально, но до меня дошло самое главное. Обладая магией красноречия, я смогу убедить кого угодно в чем угодно, не только поставщиков. Значит, в какой-то мере генерал действительно позаботился о моей безопасности, приказав убить того фиолетового языка. «Очень хочу послушать про ваше движение, Валенсия», осторожно ответила я, почесывая за ушком мурлыкающего грозобара. «И вполне возможно, я в него вступлю» валенсия просияла словно солнце выглянувшее из за туч обязательно все расскажу пообещала она а потом снова заволновалась а пока ты расскажи как получилось встретить а главное убить прогладита эх мне бы такую силу ее голос внезапно стал тихим и тоскливым я прищурилась изучая ее лицо мечтаешь возглавить движение что нет то есть да валенсия растерянно пробормотала и вдруг вздохнула опустив глаза На самом деле, я сейчас думала об Эмиле и родителях. Была бы у меня магия слова, я бы смогла их убедить, что приют для животных — это не блажь, а важное дело. А потом бы поборолась за то, чтобы запретить убийство условно зловредных монстров. Оставила бы только приобретение магии по лицензии за счет действительно зловредных. Я задумалась, продолжая механически гладить грызобара. Если она думала об Эмиле, значит, он ей не безразличен. А Эмили это... Осторожно спросила я. Валенсия покраснела, как маков в цвет. «Это мой противный жених, который не хочет понять и принять меня такой, какая я есть. Лучший друг Яниса и такой же вредный, как генерал. У меня камень с души упал. Исключительно потому, что эти двое, Янис и Валенсия, не будут страдать, вынужденно живя по соседству. Мои мысли тут же вернулись к сказанному синаритой. Но если запретят получать силу от условно зловредных, как же приглядчики? Они же берут силу у таких монстров» все можно заменить артефактами возразила валенсия с жаром хлопнув ладонью по колену артефакторы разве они неотленность любов получают возможность изобретать не унималась я валенсия вдруг вспыхнула как факел только негодяи воскликнула она вскакивая с места и всплескивая руками от чего грызобары в испуге разбежались бесчестные злодеи получают силу от таких милых созданий как грызобары А достойные и успешные артефакторы, настоящие изобретатели, стремятся получить силу новолюба, как наш король Сигизмунд». Она торжественно подняла указательный палец кверху. «Магия видеть что-то новое в старом, открывать неизведанное и смотреть на вещи другими глазами — вот настоящий двигатель прогресса, а не изобретение костылей, помогающих ходить, когда лень». «У меня сердце замерло. Вот он ответ — новолюб». Осталось только выяснить, где его взять и как он сочетается с двумя уже имевшимися у меня любами. Мои пальцы сами с собой сжались в кулаки от волнения. Кажется, я нашла ключ к решению своей проблемы.